работа на пятерочку полваныч оцените Пётр присел на корточки, присмотрелся. Первая картина, как он после некоторых раздумий сообразил, изображала букет в вазе. Вторая – одинокий цветок на трехцветном фоне. А у третьей не было ни сюжета, ни осмысленной композиции. Попросту несколько ярких, геометрически правильных пятен на столь же ярком фоне – В виде желтых и розовых треугольников. Нельзя сказать, что он был в живописи совершеннейшим профаном, но его стойкий плебейский вкус восхищали лишь совершенно осмысленные, четко выписанные образы: моря и корабли Айвазовского, пейзажи Левитана, богатыри Васильева и прочее в том же духе. Во всевозможных измах он был неселен. Дело исключение лишь для Рене-Магрита, да и то потому что у Магритта все опять-таки было четко прописано. Перед ним же был классический, который-то изм, оставлявший равнодушным. А что это вы лицом нахмурились? Углядел его реакцию ушлой юноши. По-моему, получилось отлично, взгляните. Он достал из потрепанной пластиковой папочки яркий большой буклет, не глядя раскрыл на нужной странице, подсунул Петру под нос. Все наличествует. Ваза, орхидея, размышления. Петр перелистал буклет. Так, Юрий Филиппович Панкратов, судя по датам, скончавшийся в прошлом году, ну да, на всех трёх полотнах значится «Панкр». с характерным росчерком вместо недостающих букв. Участник выставок в Париже, Нью-Йорке. Ишь ты! Похоже, и в самом деле нешуточный метр. Полмира объездил. Автор текста употреблял исключительно превосходной степени. Вот она, ваза. Вот и остальные две. Внимание! Торжественно объявил Марушкин, «Демонстрирую изнанку». Он присел, одну за другой перевернул картины изнанкой. «Вот те, на те. С оборотной стороны красовались изображенные в той же манере цветы, яркие круги, выгнутые, деформированные треугольники и прочая геометрия. «Пожалуйста!» — ликующе возгласил Марушкин. В точности, как требовал заказчик. Все замотивировано. Панкратов, когда был еще молод и нищ, частенько рисовал на холстах с двух сторон — потому что денег не хватало, приходилось изворачиваться. Подчеркиваю особо, даты на полотнах полностью соответствуют прототипам Сирич-оригиналам. Все до единой, ни с какой стороны не подкопаешься. Неделю в галерее торчал и с замшелыми панкратоветками точил лясы. «Ах, так это подделка!» — наконец осенила Петра. «Ну, все к тому». «Ну, посмотрим, посмотрим», — ворчливо прокомментировал он, притворяясь, будто вдумчиво изучает полотно с обеих сторон. «Надо сказать, недорственно. «Ничего себе эпитет», — возмутился Марушкин. «Всего-то я как конь старался». Поняв, что его догадка подтвердилась полностью, но все еще гадаешь, что же дальше, Петр придал себе небрежно задумчивый вид, пожевал губами, почесал в затылке. Ладно, ладно, на совесть потрудился. А все в ажуре. Поднял ладонь Марушкин. Достал из той же папочки стопку бумаг, разбросал их на полированном столе. «Извольте-с!» «Милостивец! Согласно списку необходимых документов для вывоза за пределы, две фотографии 13 на 18 на каждую живопись, негатив, список работ в двух экземплярах, форма соответствующая, письменное подтверждение на право собственности на каждый, то бишь справка, документ на стоимость». «Нету только ксерокопии первой странички паспорта вашего грека, но вы ж это на себя брали». «Естественно, сударь мой», — с умным видом кивнул Пётр. «Ну вот, всё остальное на лицо. Пётр перечитал документы внимательно. «Они гласили, что три означенных полотна Ю.Ф. Панкратова приобретены гражданином Греции». Костасом Василидисом, совершенно законным образом в картинной галерее Хамардабен, после чего территориальное управление Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в Шантарске, опять-таки с соблюдением всех необходимых формальностей, выдало разрешение на вывоз данных картин за пределы Российской Федерации. Таможенные документы прилагаются все в полном порядке. Господин Василидис может хоть завтра упорхнуть за рубеж в свою Грецию, где, согласно Чехову и Дымби, есть все, кроме, надо полагать, полотен Панкратова. Вернее, не совсем Панкратова. — Комар носа не подточит, — заверил Маршкин. «В управлении и на таможне все прошло гладко, как вы и говорили. Стоило мне сунуться к этим, которых назвали, они на вытяжку встали. Непредвиденного превышения сметы не было. Равнехонько по такси». «Благодарю за службу», — задумчиво сказал Петр, разглядывая изнанки. «Ну, так и следовало бы и это. Обещанные золотые горы». Я понимаю, что нагрянул на недельку раньше срока, да работа шла очень уж гладко. Справился раньше, вот и нетерпение взяло. Вы прямо тут за крома держите или нам куда-то идти? Подожди, — сказал Петр. Иди-ка посиди в приёмной, поболтай с девушкой, а я тут кое-что оформлю. Мы же договаривались, что... «Да помню, помню!» — досадливо прервал Петр. «Иди посиди с Жанной!» Оставшись в одиночестве, он почесал в затылке, не отрывая взгляда от выстроившихся в рядок подделок. Куча мятой бумаги на пушистом ковре выглядела совершенно инородным телом. «Чёрт, а это ведь форменная уголовщина! Классическая!» Бумаги очень похожи самые, что ни на есть, доподлинные. Да Если этот Василидис летит за пределы многострадальной России прямым рейсом, дело облегчается до предела. Если будет промежуточная посадка в столице, что ж, придется греку раскошелиться еще на пару сотен баксов, потому что тамошняя таможня тоже кушать хочет. С этой стороны никаких неожиданностей. Но картина-то поддельная. Он присел на корточке, присмотрелся, ногтем указательного пальца подцепил холст. Вспомнилось что-то очень знакомое. Ну, конечно, в 87 дело Головина. Так, так, так, так, так. Ну, неужели? Замяукал селектор, да. — Павел Иванович, Косарев приехал. — Гони его сюда, — сказал Петр. — Эх, Не успел убедиться. Косарев вкатился торопливо, как тот колобок. При виде картин на лице у него на какой-то миг изобразилось нешуточное замешательство, однако он моментально справился с физиономией расплылся в улыбке. «Надо же, наш юноша — сущий стахановец!»